«А разве не вы это сделали?» «Я? Вы в своем уме, Энрико, я?» «По крайней мере, так ему сказали на добросе. Мне очень приятно знать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте!» Энрико вышел в коридор. Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило. «Болли!» «Сказали, что его выдал я!» «Ну, конечно!» «А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла!» Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору. Так это действительно неправда. Энрик остановился около лестницы и окинул Артура испытывающим взглядом. Артур только пожал плечами. Конечно, ложь. Вот как. Рад это слышать, сынок. Обязательно передам Болле ваши слова. Но знаете, ему сказали, что вы донесли на него, но словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну и ту же девушку. Это ложь произнес Артур быстрым, прерывистым шепотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. Полюбили одну и ту же девушку. Ревность. Как они узнали это? Как они узнали? «Подождите минутку, сынок!» Энрик остановился в коридоре перед комнатой следователя и прошептал. «Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?»